Глава вторая. Хейли Ривер. Замок был окружен огромным парком, и, приземлившись, я опрометью бросилась к ближайшим деревьям. Тьма была моей верной союзницей. Недаром темные эльфы считались лучшими охотниками. Как только над моей головой сомкнулись густые кроны, я позволила себе мгновение передышки. Зная драконов, ограда наверняка зачарована. А за ней внешне охранный купол, преодолеть который можно лишь с разрешения хозяина. И что при этом делать? Рыть подкоп? Вряд ли это поможет. Но даже если у меня получится, что потом? Связь приведет дракона прямиком ко мне, где бы я ни спряталась. И я даже не знала, что хуже. Вечно убегать или вовсе лишиться жизни. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на главном. Но в голове был хаос из мыслей. Слишком много всего произошло. Сильный, влиятельный лорд Драгос Блэкторн неожиданно оказался моим истинным. Как богиня допустила подобное? Чем я так перед ней провинилась? Отец не воспитывал меня нежной фиалкой, и у меня никогда не было радужных фантазий относительно своего будущего. Я вообще, если честно, сомневалась, что когда-нибудь выйду замуж и заведу семью. Как будто чувствовала, что судьба решит жестоко надо мной пошутить. Я не испытывала иллюзий относительно чувств дракона. Для некоторых из них истинная пара не благословение, а уязвимость. Слабое место, по которому в первую очередь будут бить враги. И у меня имелись предположения, что лорд Блэкторн относился к их числу. Почему он вообще стал меня искать? Другой вопрос. Сидел бы дальше в неведении и жил счастливо. И вот теперь я получил ответ. Мало того, что без пяти минут муж мне изменил, так он еще, оказывается, решил принести меня в жертву. И главное, кому? Богине, которая поклонялась всю свою жизнь и чтила, как родную мать. Такая злая ирония. Я усмехнулась и потерла грудь, в которой болела и стекала кровью раненое сердце. Мы слишком мало были знакомы, но предательство все равно сильно ударило по мне. Я ведь, несмотря ни на что, до самого последнего момента не чувствовала никакого подвоха. Не видела ни искренности в его поступках. Идиотка! А ведь до этого мое сердце разбилось от того, как жестоко и несправедливо поступил со мной родной отец. Я, конечно, никогда не была его любимицей. Но продать меня за мешок золота, как какую-то лошадь. И кому? Бездушному, известному на весь сумеречный континент монстру. Что помогал уничтожать наш род и посадил на трон своего сородича. Мне хотелось расплакаться, как маленькой девочке, Но времени нажалось к себе, к сожалению, не было. Надо было двигаться дальше. Скоро рассвет, и меня наверняка хватится. Но как выбраться за периметр охраняемой территории, я не знала. Неподалеку послышались голоса. Но я побоялась использовать магию, чтобы укрыться в тенях. Патрульные могли меня почувствовать, а вот увидеть вряд ли. Встречаться с ними у меня не было никакого желания. Особенно после того, как солдаты Лорда Дракона так предвкушающе скалились во время нашей первой встречи. Как будто чувствовали добычу, наверное, они что-то знали. И насмехались над наивной дурочкой, жить которой осталось лишь до конца ее первой брачной ночи. Когда голоса удалились, я метнулась прочь. Тьма надежно скрывала свою верную дочь, и я всегда могла на нее положиться. Она никогда не подводила. И, вероятно, я слишком привыкла на нее полагаться, забыв об остальных органах чувств. Свернув с узкой тропинки, я с размаху врезалась в препятствие и с тихим вскриком отлетела прочь. Сильные руки обхватили меня, не давая упасть, и мое сердце совершило кульбит, когда до меня дошло, кто именно стал моим спасителем. Моего обостренного обоняния коснулся запах корицы и муската, к которому я успел привыкнуть за неделю. Рот приоткрылся в беззвучном крике. Нелепо было орать при виде собственного жениха, того, кого богиня сделала моим истинным и единственным, и с моих губ сорвался очередной тихий хрип. «Собралась куда-то», — прозвучал над духом спокойный голос Драгоса. Он даже не запыхался, как будто не искал меня по всему парку, а ждал в засаде, будто знал заранее. Я каким-то чудом сумела вырваться из его хватки и отступить назад. Меня целиком захватила паника, и, кажется, я мигом растеряла все свои боевые и защитные навыки. Стояла перед монстром, что меня купил, как кролик перед удавом, и действительно ждала удара. За то, что посмела сбежать, что доставило ему беспокойство, что, вероятно, устроило переполох в замке. Мой жених был полностью одет, как будто не лежал совсем недавно совершенно голый, укрытый лишь длинными волосами своей любовницы. Мой род снова наполнился горечью, потому что в ушах все еще звучал ее томный голос. Они двое с таким безразличием обсуждали мою судьбу, как будто я была какой-то вещью. Но я не была, несмотря на свое не самое знатное происхождение. И у этого захватчика не было никакого права так со мной поступать, даже будь он трижды проклятым драконом. «Подальше отсюда!» Злость предала мне сил дать ответ, и я, вызывающе задрала подбородок, прекрасно зная, как выглядела в тот момент в глазах своего жениха. Жалкая, облаченная в лохмотья, щеками по которым все еще крупными каплями катились слезы, зато не сломленная. Я точно знала, что в моих глазах горел тот самый огонь повиновения, за который во время войны многие из темных эльфов лишили своей жизни. Боюсь, это не входит в мои планы. Драгос больше не делал попыток меня схватить. Он лишь смотрел на меня холодно и мрачно, одним лишь взглядом вызывая у меня мурашки по всему телу. Я и не сомневалась, что не позволит мне бежать. Конечно, он же отдал за меня мешок золота, что для дракона равноценно потере конечности или одного из внутренних органов. И теперь так просто не отпустит столь ценное приобретение. Странным образом злость вытеснила страх. Если до этого я чувствовала себя неловко в своей скромной одежде, то теперь гордо расправила плечи. «Может, это мои последние мгновения, но я не только выскажу купевшему меня монстру все, что думаю, но и дорого отдам свою жизнь. Он не принесет меня в жертву. Для этого ему придется взять меня живой. А я живой не дамся. В клане Ривер никогда не было плохих воинов. «Я прекрасно знаю все ваши планы, Айс Блэкторн!» твердым голосом ответила я. «И ничего хорошего меня в них не ждет». Черные брови мужчины удивленно приподнялись. Так вот почему ты сбежала, усмехнулся он. Подслушала мой разговор. Он даже не пытался оправдаться, не сказал, что мне показалось, что мне нечего бояться и не о чем волноваться. Богиня, какое же он на самом деле чудовище! Если до этого у меня были еще какие-то сомнения, то после его слов от них не осталось и следа. Моя идеальная половина, дарованная мне самой судьбой, «Однажды и на всю жизнь готова цинично и хладнокровно отправить меня в сады Элизиума. Ему и правда ничего от меня не нужно, кроме моей крови». Наверное, что-то отразилось у меня на лице, потому что лорд Драгос нахмурился, глядываясь в мои глаза. Между его бровей появилась глубокая складка, а я смотрела на него и никак не могла поверить. Да, о нем ходило много слухов, иногда доходящих до абсурда. Да, он был драконом. До кончиков своих аристократических ногтей и иногда из-под фасада цивилизованности выглядывал дикий зверь, к которому я вполне могла привыкнуть. Но что меня поражало больше всего? Драгос Блэкторн был самым красивым мужчиной из всех, что я когда-либо видела. Его длинные черные волосы большую часть времени были заплетены в боевую косу. Но вечерами, когда дракон спускался в гостиную, они свободными прядями лежали на плечах. И я умирала от желания зарыться в них пальцами. Его глаза были цвета горького шоколада. Но когда он залился, они наполнялись расплавленным золотом, что меня волшебным образом завораживало. Я хотела принадлежать этому мужчине. Хотела познать вкус его губ и твердость его тела. Мечтала быть рядом и предвкушала нашу первую близость. Да, я была невинной, но имела представление, как это бывает, когда двое искренне любят друг друга. И в случае с истинной парой я не сомневалась, что придут и чувства... И страсть, и счастье. — Что, даже отрицать не станете? — хрипло спросила я. Отступать больше было некуда. За моей спиной будто из ниоткуда выросло дерево, и я готова была поклясться, что раньше его там не было. — Отрицать что? — усмехнулся он, и в темных глазах промелькнула вспышка золота. — То, что предали свою истину, с горечью подсказала я, изменили накануне свадьбы и приготовили мне столь незавидную участь. А ты думала, я с распростертыми объятиями, приму в свой род кого-то вроде тебя? Он выглядел действительно удивленным. Простушку без титула, без образования, без манер. Но я же, ваша истинная, привела я самый веский, по моему мнению, аргумент. Как можно отринуть этот дар? Дар. Кажется, лорд Блэктон готов был рассмеяться мне в лицо. Богиня была столь благосклонна, что дарила меня тобой. — Серьезно? У тебя нет ни силы, ни особого дара. Да ты даже не инициирована. Ты мне не нужна. — Тогда просто отпустите меня. Сердце сжалось от боли, но любую рану можно залечить со временем, если это время есть в наличии. Зачем вы вообще забрали меня из дома? Живите счастливо со своей белобрысой с... На этот раз слез не было. Я смотрела на своего жениха сухими глазами. В моей голове просто не укладывалось, как он мог так поступить со своей истинной парой. С кем угодно другим, да, пожалуйста. Недавняя война ожесточила многие сердца, но истинное. Как же я тебя отпущу? Дракон шагнул ко мне, и его улыбка больше напоминала скал. Я заключил соглашение с Никсой и обязан выполнить условия. Раз ты все слышала, то должна меня понять. Что? «Понять?» – я мотнула головой, отказываясь соглашаться. «И это мой истинный. Никса и правда меня за что-то возненавидела. Бежать не было некуда. Но и просто так отдавать себя на заклание было не в моем духе. Поэтому я попыталась вспомнить все, чему меня учили в академии. К сожалению, я успела окончить только первый курс, и боевых заклятий там еще не преподавали. Зато была хорошо поставлена защита». Я призвала тьму. Изначально стихия послушно отозвалась, в кончиках пальцев, готовая исполнить команду. Я просто хотела спастись. Не убить Драгоса. Не томсить ему за то, как он со мной поступил. Просто исчезнуть и оказаться как можно дальше от этого проклятого мужчины. Когда-нибудь ты пожалеешь о том, как со мной поступил. Глядя ему в глаза, сказала я. Мой истинный на удивление кивнул, соглашаясь. Но будет уже слишком поздно. Я все еще пыталась возвать голос его разума. — Что ты делаешь, Хейли? — спросил он, глядя на мои подрагивающие пальцы. — Собираешься напасть? Мои глаза сузились. Драконы, конечно, во много раз сильнее, чем эльфы, но в свое время мы нашли на них управу, и у меня, наверное, хватит сил удивить его. — А ты думаешь, я просто так позволю принести себя в жертву? Я отринула все формальности и титулы, и внезапно почувствовала себя свободнее. Буду для тебя безмолвной овцой на заклане, просто потому, что ты мой истинный. Если он удивился, такой перемене во мне, то виду не подал. На рассвете я стану твоим мужем и господином, и ты будешь делать все, что я тебе скажу. Захочу, будешь рожать ни одного наследника за другим. Захочу, послушно взойдешь на алтарь. Он меня, наверное, с кем-то перепутал. Рожать наследников?» «Ему?» «После всего, как он мне изменил в ночь перед свадьбой и даже не подумал раскаяться по этому поводу...» «Ты не можешь быть моим истинным!» озвучил я внезапно пришедшую в голову мысль. «Это неправильно! Так не должно быть! Ни один дракон не поступит так со своей суженой!» «Что ты знаешь о драконах, деточка?» Он внезапно шагнул ко мне. Близился рассвет. Внутреннее чутье подсказывало, что скоро тьма, дающая мне силы, сменится ярким солнечным светом, и тогда я стану еще более беспомощной. Если бить, то сейчас, иначе время будет упущено. Кажется, с моих губ сорвалось рычание, когда я вскинула руки вверх и послала в этого козла волну чистой, сырой силы. Все, что у меня было. И если мне это не даст хотя бы крошечный шанс на побег, тогда я обречена. На миг все пространство вокруг нас залило тьмой. Но даже непроглядном мраке я, кажется, и видела золотистые глаза дракона, которые сузились от гнева. Он не ожидал, что я на самом деле сделаю это. Я испытала одно сладкое мгновение торжества, даже несмотря на то, что оно, скорее всего, было последним. Драконы не прощают. Они считают, что после войны стали хозяевами этого мира, что теперь им все дозволено. Захват власти, убийства, измена истинным. Злая усмешка искривила мои губы. По крайней мере, один из них будет наказан по заслугам. Тьма лизнула мою кожу, предлагая могущество. Я всегда четко знала свои возможности, средний резерв. Боевик или маг поддержки, как и большинство моих предков, до этого. Но внутри меня как будто разверлась бездна. Я чувствовала свою силу безграничной. Она вихрилась внутри меня, рвалась наружу, и каждый волосок на моем теле встал дыбом от того, насколько это было страшно и непривычно. Озарение накрыло меня за долю мгновения до того, как со смело мощной волной и чистой силой. Ответное рычание заставило меня вздрогнуть, и из тьмы вынырнул не тот мужчина, с которым я привыкла иметь дело, а обращенный ящик цвета света полуночи. Но перерождение уже захлестнуло меня, процесс, через который проходят все маги нашего мира, необратимая инициация, определяющая будущую специальность раз и навсегда. Я не думала, что со мной это произойдет так скоро. Наверное, встреча с истинной парой стала своего рода катализатором. И стресс, и страх за свою жизнь. В большинстве случаев инициация происходила как раз в экстремальных условиях, когда от силы магии зависит жизнь самого мага. «Хэли!» – прозвучало в моей голове, когда огромная голова приблизилась ко мне. и Я едва ли не тонула в золоте хищно прищуренный глаз. «Теперь можно остановиться. Инициация уже запущена. Не сопротивляйся!» «В своем ли он уме? Я сделала то, что следовало сделать уже давно. Подняла свои ментальные щиты, чтобы паршивая ящерица не могла проникнуть мне в голову, отравить мой разум своими сладкими речами. И прежде чем Драгос успел сделать что-то еще, я с криком выплеснула на него весь свой резерв. Мне не хватало мастерства, зато это с лихвой злостью. Ее бы хватило на целый отряд солдат». С протяжным ревом дракон взмахнул крыльями. У него не было щита. Драгос оказался слишком самонадеян для этого. Я кожей почувствовала, как купол вокруг замка пошел трещинами. Всплеск моей силы был таким мощным, что полностью уничтожил защитное плетение. Сам дракон, выдохнув облачко безобидного дыма, с грохотом обрушился вниз. Кажется, заклятие, которое я вложила в свой удар, остановило его черное сердце. Но горевать о своем истинном я собиралась потом воспользовавшись шансом, я опрометью кинула сквозь деревья, с каждым шагом увеличивая расстояние между мной и проклятым замком. Хейли. Послышался голос в голове, пробившись сквозь ментальную защиту. Вернись. Значит, жив. Значит, на моих руках нет крови истинного. Неожиданно засмеявшись, я не оборачиваясь, побежала дальше. Отсрочка не продлится долго, и скоро драгос выйдет на охоту. Но с моей новой силой Мне, по крайней мере, было, что ему противопоставить.